Глава 23. На край света. Приглашение Лео зайти в гости вместе с Генри и познакомиться с группой «Дом ветра» Грейс приняла только в конце февраля. Хотя к тому времени они успели стать добрыми друзьями и виделись не реже одного-двух раз в неделю, причем теперь речь шла не о случайных встречах в библиотеке. Лео говорил, что работа над книгой об Эшере Леве продвигается успешно и был уверен, что полностью допишет черновой вариант до конца академического отпуска, срок которого истекал в августе. Правда, Лео так и не удалось доказать, что Леве и другие переселенцы, сразу после прибытия обосновавшиеся в Рейсифе, были первыми евреями, приплывшими в новый свет. Примечание – Ресифи, город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Пернамбуку. В XVII веке был частью Голландской Бразилии. Конец примечания. К сожалению, их опередил торговец из Бостона, чья нога ступила на американскую землю еще в 1649 году, то есть на пять лет раньше. Этот человек нанес мне удар в самое сердце. Не слишком печально сокрушался Лео, и сам смеялся собственной шутке. Собираясь в гости, Грейс хотела внести свой вклад и приготовить что-нибудь к ужину, но в тот день у нее была назначена встреча с риэлтором в Грейт-Баррингтоне, с которым они ездили смотреть офисы. Грейс планировала арендовать себе кабинет. Много свободных вариантов обнаружилось в перестроенном амбаре, который теперь превратился в офисное здание. Здесь принимали клиентов юристы, консультанты и терапевты всех мастей и направлений. Окна выходили на зимнее поле. По словам риэлтора, живший здесь фермер раньше выращивал на нем кормовые травы и кукурузу. А еще внутри бывшего амбара было тепло и светло. Даже в такое нерадующее погожими деньками время года. Грейс попыталась представить здесь свою бежевую кушетку, стол и стул из нью-йоркского кабинета. Кожаный держатель для коробки с бумажными платками, турецкий ковер. Но тут Грейс поняла, что в этом уютном кабинете старые вещи ей не нужны. Только все новое. Новый диван, новый держатель, все новое. Единственное, что Грейс хотела оставить из прежней обстановки, белая керамическая кружка, изготовленная Генри в летнем лагере. Та самая, где она держала ручки. «Нет, от этой вещи Грейс не откажется, потому что ее она по-настоящему любит. Зато, наконец, представится возможность избавиться от постера Эллиота Портера. Давно пора». Затем Грейс поехала вместе с риэлтором в его офис, после чего заезжать домой и готовить уже не было времени. Поэтому Грейс ограничилась тем, что по пути в школу купила большую порцию курицы Марбелья в Гвида, в местном аналоге нью-йоркского гастронома и кафе дин эн де Лука. Ассортимент в Гвида нравился Грейс. Курицу Марбелья тамошние повара готовили лучше, чем она. Впрочем, этот факт скорее раздражал, чем радовал. Самое досадное, что Грейс пробовала ее шесть раз, но так и не поняла, в чем секрет. Вита бывала в Грейт-Баррингтоне каждый четверг приезжала на собрания, проводившиеся в одном из филиалов Портер-центра. Если Виту не задерживали никакие чрезвычайные обстоятельства, они с Грейс встречались в кафе или ресторане где-нибудь в городе. Грейс понимала, что вновь обрела не только подругу, но и значительную часть собственной жизни. Многие воспоминания стерлись или скрывались в таких дальних уголках памяти, что извлечь их оттуда было трудно. И все потому, что когда они с Витой перестали общаться, Грейс было слишком грустно вспоминать о славных временах, проведенных вместе. А теперь воспоминания вдруг выскакивали на поверхность сами собой, причем совершенно неожиданно, без предупреждения. Например, когда Грейс ехала по трассе 7 или ждала Генри около спортзала, где в зимнее время года тренировалась бейсбольная команда. Грейс вдруг вспоминала книги, которые они читали, и одежду, которую покупали вместе и давали поносить друг другу, а иногда чуть ли не дрались из-за приглянувшейся обеим вещи. Иногда приходили воспоминания о маме или тете Вите. Последняя была женщиной со странностями. Как Грейс теперь понимала, она, видимо, страдала легкой формой биполярного расстройства. Время от времени... Тетя оставалась присматривать за девочками, когда мама и папа Виты куда-то уходили по вечерам. Как только за ними закрывалась дверь, тетя тайком угощала подопечных неодобряемым родителями лакомством «Шугар Дэдди». Теперь Грейс вернулась это и многие другие подробности, сами по себе незначительные, но вместе, образующие кричаще пёстрое лоскутное одеяло её жизни. И Грейс это нравилось. Она была искренне благодарна судьбе за такой подарок. Теперь четверг стал любимым днем в неделе Грейс. После встречи с риэлтором и похода в Гвида она отправилась забирать Генри с репетиции школьного оркестра. Вит у сына был немножко усталый. Он поначалу даже забыл, что сегодня они едут в гости, а не домой, как обычно. Однако приободрился, почуяв долетавший с переднего сиденья аромат курицы «Марбелья». А другие ребята будут, спросил Генри, заранее не веря, что услышит положительный ответ. Вряд ли. Тут Грейс вспомнила про падчерицу Лео. Но когда они встречались на этой неделе, Лео ничего не говорил о том, что девочка тоже приедет. Но у него есть падчерица, прибавила Грейс. Примерно твоего возраста, разве что чуть-чуть постарше. Отлично. С неприкрытым сарказмом в голосе отозвался Генри. «Для двенадцатилетнего мальчика единственное, что может быть хуже вечера, проведенного в обществе взрослых, вечер, проведенный в обществе взрослых и девочки чуть-чуть постарше. Мне ведь не придется играть там на скрипке». «Нет-нет», — поспешно ответила Грейс, — «этого они не планировали». «Но разве Лео еще в январе не приглашал Генри присоединиться к группе?» Однако сын заставил Грейс пообещать, что скрипка останется в машине. Возле каменного дома она протиснулась на единственное свободное место с краю, круто уходящей вверх подъездной дорожки. Прямо перед ней стоял Субару с наклейкой «Сборная по Квиддичу. Колледж Барт». Вторая наклейка гласила «Блюграсс. Джив». Примечание «Квиддич» — вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Конец примечания. «Можно взять с собой книгу?» — спросил Генри. Грейс на секунду задумалась. «Ладно, бери. Только прежде чем уткнешься в нее, дай хозяину шанс. И хотя бы попытайся получить удовольствие от вечера. Договорились?» «Договорились». Генри вылез из машины. Грейс взяла поднос с курицей и последовала за сыном. Вместе они подошли к черному ходу. Из дома доносилась музыка, Причем играли так громко, что когда Грейс постучала, открывать никто не спешил. Она постучала еще раз. Потом пожала плечами, повернула ручку и зашла с подносом в руке. Генри захлопнул за ней дверь. «Привет!» — радостно воскликнул Лео. Музыка затихла, он вбежал на кухню. «Грейс, молодец, что пришла!» Подавшись вперед, Лео поцеловал ее. Очень скромно и целомудренно, но с искренним пылом. «А ты, должно быть, Генри», — продолжил хозяин, обращаясь к ее сыну. «Тот самый новый скрипач, которого мы так долго ждали». «Э, нет», — возразил он. «В смысле, я играю классическую музыку, а не блюграсс». «Но это не проблема», — отмахнулся Лео. «Проходите. Огонь в камине уже развел. Не желаете чего-нибудь выпить?» Генри сразу попросил газировки. «Уловка явно была продуманная». «Дома Грейс газировку ему пить не разрешала. Извини, приятель, не держим. Против клюквенного сока не возражаешь?» «Нет, спасибо». Грейс приняла из рук Лео бокал вина и стала пить короткими нервными глотками. До этого она и сама не замечала, что нервничает. Причина беспокойства заключалась в том, что в соседней комнате ждали трое лучших друзей Лео, и Грейс было не совсем все равно, что эти люди о ней подумают. Внутрь этого дома она заходила всего один раз много лет назад. Тогда из-за грозы в коттеджах на берегу озера два или три дня не было электричества. Трудности неожиданно сплотили местных жителей. Такой добрососедский дух не царил в здешних местах ни до, ни после. Оставшиеся содержимое холодильников собирали и делили на всех. Грейс не помнила, видела ли в тот день Лео, но воспоминания о доме сохранились достаточно ясные. Вернее, не обо всей обстановке, а о самой примечательной ее части — массивном камине, выложенном речным камнем, который занимал почти всю стену. Когда Грейс зашла в комнату сейчас, взгляд ее снова первым делом упал на камин. Оказалось, в своих воспоминаниях она не преувеличивала ни размер конструкции, ни производимый эффект. Камин возвышался до потолка, а в ширину имел размеры большее, чем требовалось, как будто мастер увлекся завороженной красотой камней. Одни были коричневыми, другие серыми, третьи — бледно-розовыми. Между ними был втиснут длинный горизонтальный кусок полена, служивший каминной полкой. Казалось, добавили ее уже потом в качестве завершающего штриха, который в первоначальные планы не входил. Грейс заметила, что Генри тоже первым делом уставился на камин и принялся с интересом его разглядывать, совсем как она сама в детстве. "Да-да, я тебя понимаю", мысленно произнесла Грейс. Огонь тоже горел весьма эффектно. Языки пламени взмывали вверх, громко трещали поленья, а жаром от камина пылало таким, что все трое музыкантов расположившиеся на диване и креслах, сидели от него на почтительном расстоянии. Один из друзей Лео, мужчина плотного телосложения с залысинами на лбу, встал при их появлении. Это Колум, представил его Лео. Тот самый, который родом из Шотландии, вспомнила Грейс, пожимая ему руку. Здравствуйте, меня зовут Грейс, а это Генри. Здравствуйте, Генри тоже пожал Колуму руку. Остальные помахали руками с дивана. У Лирики, дочери Хиппи, были длинные, черные, с легкой проседью волосы. Зрелище непривычное. На Манхэттене обладательницы черных волос не сидели никогда. Нос у Лирики был с горбинкой, а на коленях лежала большая стопка нот. «Только не вставай!» «Только не вставай!» — мысленно взмолилась Грейс. «Иначе придется подбирать их по всему полу!» Сидящий рядом с Лирикой подросток, очевидно, сын, Встал, держа в руках скрипку. Звали парня Рори. «Простите, что прервала репетицию», — извинилась Грейс. «Ничего страшного», — ответил Колум. «Даже эти два коротких слова были произнесены с заметным шотландским акцентом. Перерывы на обед весьма приветствуются, вернее, на ужин. «Сегодня у нас курица», — возвестил Лео. «Сейчас разогреем в духовке». «Я как раз проголодался», — оживился Рори. Он был немного похож на мать, такой же выдающийся римский профиль и черные волосы. Правда, фигура у молодого человека отличалась некоторой рыхлостью и округлостью. «Должно быть, пошел в отца». «Ты всегда голодный», — рассмеялась лирика и, обращаясь к Грейс, прокомментировала. «Кормить Рори — это работа. Давно пора зарплату требовать». Рори между тем снова сел и принялся наигрывать на скрипке тихую мелодию, почти неслышную, чтобы не мешать разговору. Рука его двигалась будто сама собой, словно жила своей жизнью и не принадлежала телу. Грейс обратила внимание, что Генри во все глаза наблюдает за музыкантом. «Иногда сижу на причале и слушаю вашу музыку». «Рада, что, наконец, довелось увидеть исполнителей», — сказала Грейс. «А у нас, наконец-то, появились зрители», — улыбнулся Лео. «Погоди, ты ведь, кажется, что-то говорил про скромную аудиторию», — напомнила Грейс. «Значит, фанаты все-таки есть». «Вот именно. Аудитория очень скромная», — проговорил Кулум и потянулся за гитарой. «Инструмент стоял прислоненным к креслу. Исчисляется...» «Дайте подумать. Десяткам человек». «Всего десять?» — нахмурился Генри. «Точно». Колум положил гитару на колени. «Да, немного». «Верно», — согласился Лео. «Но теперь, когда нас посетили ты и твоя мама, наша популярность сразу выросла. Подсчитай сам». «К счастью, толпы орущих поклонников нам и не требуется. Музыкой мы занимаемся совсем не для этого. Да, повезло», — рассмеялась лирика. «Мы играем из любви к искусству, а некоторые из нас для того, чтобы нравиться девушкам», — прибавил Рори. Похоже, последний пункт Генри по-настоящему заинтересовал. «Не хочу огорчать, но девушки, которые нравятся тебе, на выступления струнных коллективов не ходят», — возразила лирика. «Значит, вы квартет?» — уточнил слегка удивленный Генри. «Скорее группа», — ответил Лео. Строго говоря, любую группу, играющую исключительно на струнных инструментах, можно считать струнной. Таким образом, квартет тоже можно считать струнной группой. Ну да, конечно, со свойственным только подростком презрением бросил Рори. Но мы, конечно, играем блюграсс, ирландскую и шотландскую музыку. Иногда ее еще называют этнической музыкой. Генри, ты когда-нибудь играл этническую музыку? Генри покачал головой. Грейс представила, что сказал бы на это Виталий Розенбаум, и едва не рассмеялась в голос. «В Нью-Йорке этника сейчас не в моде», — вместо этого сказала она. Грейс расположилась в свободном кресле рядом с камином и, отодвинувшись подальше от камина, положила ногу на ногу. «Ничего подобного», — возразил Колум. «Как раз-таки в Нью-Йорке этника сейчас очень популярна». В основном, конечно, в Бруклине, но наши уже начинают понемногу захватывать Манхэттен. Взять хоть музыкальный бар «Пэдди Рейлис» на 29-й улице, а «Брасманки». Когда бываю в Нью-Йорке в воскресенье вечером, непременно захожу в один из них. У них там полная свобода, любой может выйти на сцену и сыграть. «Правда?» — произнесла Грейс, а я и не знала. «Наверное, просто не слежу за новостями в мире этнической музыки». Лео, направлявшийся на кухню, на ходу прокомментировал «Этника сейчас попала в струю». «Тогда понятно, почему я не в курсе. Сама, к сожалению, отнюдь не в струе. Что значит попала в струю?» — озадачился Генри. И Рори весьма любезно принялся объяснять ему значение этого выражения.